Глава 53. Кладбище, а точнее то, что от него осталось, простиралось до линии горизонта. Не охватить глазами. Казалось, тут нет конца, и это пугало. По-настоящему пугало. Паркер заставил себя сделать шаг. Солнце еще светило в небе, а значит не надо бояться. Да, этот пейзаж навсегда сохранится в его памяти, но один шаг. Шажочек. Истерзанная земля в кратерах от бомб, над которыми парили черные птицы. В горле пересохло только шаг. С силой пододвинув тело, страж заставил себя приблизиться к огромной братской могиле. Груда обломков оград торчала острыми арматурными краями, изъеденными ржавчиной. Могильные плиты с надломленными краями и ползущими по центру трещинами обросли плющом. Зеленые ростки проклевывались вокруг выцветших овалов фотографий умерших людей. Паркер остановился. Его мутиво. Надписи на могильных камнях кружились. Наполовину сколотые, наполовину стертые. На них были написаны имена и даты. Что это за цифры такие? Прошлая эпоха давалась ему с трудом и казалась запредельно далекой. Одна из птиц приземлилась на скошенную набок гранитную плиту, и, выгнув шею, гаркнула. Паркер отшатнулся, упал на задницу. Два ведра выпали и покатились в воронку кратера. Птица два раза клюнула плиту, гаркнула и взлетела, оставив после себя несколько перьев. Санни не стошнила. Паркер обернулся на звук и увидел кусок кости руки, покрытой оборванной тканью. Держись, держись, это просто кости, просто кости. Встав, страж подошел к тому месту, где начинался кратер. В самом низу, утопая в рыхлой земле, лежали два ведра. Пахло здесь особенно мерзко, свербило в носу, постоянно хотелось чихнуть. Паркер обвел взглядом место, прижав нос к воротнику рубашки, где бы спуститься. Но, конечно, никакого спуска и уж тем более лесенок не было. Достаточно крутой склон, из которого будет не так легко выбраться. Сбоку что-то зарычало. Резко развернувшись, Паркер увидел ощетинившееся животное, выпятившее вперед челюсть. С пожелтевших клыков стекала слюна. Существо было грязным и четырехлапом. Шерсть почти вся слезла, оставив участки с проплешинами. Страж поднял перед собой руки, раскрыв ладони, но животное лишь гавкнуло, прижав порванные уши к макушке. Обрубок его хвоста беспомощно болтался между ног. Паркер быстро осмотрелся. За что взяться? Арматура, казалось, навечно зацементировалась в земле. Разве что этот сколоченный ящик из дерева. Если сделать два прыжка и потянуться за деревяшку, где был надлом, тогда, возможно, получится отпугнуть животное. На счет три. Паркер стал считать, а тем временем животное все приближалось. Прыгнув, он схватился за деревяшку. Та рассыпалась в его руках, превратившись в труху. Животное уже наскочило на него и сбило с ног. Выставив вперед руку и удерживая зверя на весу, Паркер не давал вцепиться ему в горло. пасти несло зловонным гниением, и челюсти то и дело делали клац-клац все ближе. На шаре, в свободной ладонью что-то продолговатое, Паркер рванул на себя и со всей силы ударил в бок. Животное заскулило и побежало прочь, прижав обрубок к туловищу. Посмотрев, что он держал в руках, Паркера тоже чуть не вырвало, да было нечем. Он держал кусок кости трупа, ориентировочно ноги. Отбросив ее, он стал звать мальчика. «Санни!» Тот не откликался. Паркер побежал туда, где видел его в последний раз. Сидя на коленях, укрест-накрест сколоченных деревяшек, Санни плакал, тяжело дрожа всем телом. Подойдя сбоку, Паркер помог ему встать. Но Сани все никак не мог почувствовать опору под ногами. Колени подгибались. Паркер оглянулся в ту сторону, куда убежало животное. «У нас мало времени. Нужна твоя помощь». Глаза мальчика остекленели. Он переступил через остатки скелета и, пошатываясь, пошел за Паркером. Подошел к кратеру, его все еще покачивало. Нужно было решать, кто полезет. И в тот момент, пока Паркер об этом думал, вдалеке он услышал лай. Но уже ни одного животного».